Баня. Драма в шести действиях с цирком и фейерверком. Действующие лица. Товарищ Победоносиков, главный начальник по управлению согласованием. Главначпупс. Поля, его жена. Товарищ Оптимистенко, его секретарь. Исаак Бельведонский. Портретист, баталист, натуралист. Товарищ Моментальников, репортер. Мистер Понт Кич, иностранец. Товарищ Ундертон, машинистка. Растратчик Ночкин. Товарищ Велосипедкин, легкий кавалерист. Товарищ Чудаков, изобретатель. Мадам Мезальянсова, сотрудница ВОКС. Товарищ Фоскин, товарищ Двойкин, товарищ Тройкин, рабочие, просители, преддомком, режиссер, Иван Иванович, учрежденская толпа, милиционер, капельдинер, фосфорическая женщина.